глу. Непригодный для Академии Владыка Демонов. Сильнейший в истории Владыка Демонов прородитель перерождается и идёт в школу потомков. Том 4, часть 1. Пролог. Мать великий дух. 2000 лет назад лес великих духов Ахартхельн. Всем внимание, сказала девушка, и деревья содрогнулись. Чудесные и древесные духи разнесли её слава по лесу. У неё за спиной было шесть похожих на кристалла крыльев, её волосы были прекрасны, как прозрачное озеро, а глаза сияли нихуже янтаря. Эта девушка, одетая в нефритовое платье, на котором не было ни пылинки, несмотря на то, что она была посреди леса, была знаменитым великим духом. Звали её Роно, и была она матерью всех духов. Духи рождаются из слухов и преданий, Всё множество духов, рождающихся в этом мире, считало её своей матерью, хотя в отличие от людей и не появлялась на свет из её утробы. Именно из этих слухов и преданий родилась великий дух Рено. Я решила пойти в даль за Гейц. Я пока не знаю, насколько правдиво слова владыки демонов Анасса, но считай, ему стоит поверить. Может быть, наша встреча действительно положит конец этой войне. Деревья закачалис так, будто зашумели. Поплыло тонкое пелена тумана. Из него показались девушки, похожие на маленьких фей с крыльями. Это были озорные духи под названием Чичи. С тобой ничего не случится. Ты уходишь? Ренно, ты уходишь? Ты скоро вернёшься, говорили феи. Не переживайте, я точно вернусь. У владыки демонов была уже масса возможностей прикончить меня, но он ничего не сделал. По крайней мере, у него не должно быть таких намерений. Ренно пошла по лесу, поре прямо над поверхностью земли. И смотрите, особо не увлекайтесь разыгрыванием, заплатавших пока меня не будет. Феи усмехнулись. Ну даже не знаю. Ой, ну как знать? Разыгрывать или же нет? Пожалы, все же да. Рену смиренно и невинно улыбающихся феи с серьёзным взглядом. Не злите меня, чичи. Вот слушав её слова, феи выпрямились и прикрыли рты обеими руками. Тогда пообещайте мне, сказала Рено. Однако феи не двигались и дрожали от страха. Не надо притворяться такими напуганными. В ответ на её грозное слово чечели лишь поматали головами. Не в этом дело, не в этом, Ренно, идёт. Он идёт. Кто идёт? Удивившись, спросил Ренно. Чечели себя так, будто не знали, куда бежать, и стали говорить: "Кто-то сияющий идёт, кто-то страшный, божество, страшное божество идёт". Он идёт. Чичи все разом разбежались отсюда в разные стороны. Туман рассеялся, и вскоре из -за заросле леса показался мужчина. Он был высокий и на первый взгляд казался изящным. Дётон был свободно в набедренную повязку. Оружия никакого у него при себе не было, но исходившее от него магическая сила явно не вписывалась ни в какие нормы. О, я искал тебя, мать великий дух Рона. Гаранов встал в защитную стойку и смерил его суровым взглядом. Кто ты такой? Я Назгале. Бог отец небесный, отец богов. С хорошими вестями сегодня пришёл я к тебе. Рано выглядела настороженной, но Назгале её это несколько не смущало, и он продолжил. Решил я создать божье новое дитя. Ты избрана была родить его сосуд. Поздравляю тебя, Рано. Не сомневаюсь даже я, что рождённое это будет великим богом станет. Что ты такое говоришь? Ещё изъявившись без предупреждения. Ой. Насгаляо задумчиво взглянул на Рона. В чём дело, Роно? Не то малое, что больше это обрадует тебя. Ведь божему дитям мы создадим сосуд, и ты порадеешь на этот светодион порядок. Офину я отказываюсь. Мне своих детей по горло. Ха -ха. Назгалео сухо усмехнулся. Не существует выбора такого на всём просторном белом свете. Таково решение бога. Назгалео медленно зашагал. Рона выставила перед собой руки, после чего из леса появились магические круги, направленные на Назгалео. Ахартхельн это дом духов, и я не позволю тебе творить в этих владениях всё, что тебе вздумается. Будь тих трежды богам. Не противься мне. Решение богов абсолютно. Назгале сделал шаг вперёд. В этот миг деревья в лесу стали извиваться так, будто имели собственную волю, и протянули к нему свои ветви. Кончики бесчисленных ветвей превратились в острые шипы и пронзили Назгалеу со всех сторон. Возвращаясь домой без церемонной бог. В противном случае я всю твою магическую силу поглощу в качестве удобрения. Обладая столь силой заметной и способно ранить богорыно, Всё-таки отлично подходит этот робот воя для рождения сосуда. Назгали щёлкнул пальцами. Подчине их порядок. Приказы бога абсолютны. После этих слов ветви деревьев вышли из Назгалии, и атака Валерано, которая вроде как должна была быть их заклинателем. Что? Ветви опутали её и сковали по рукам и ногам. Саратник, моя любая магия. Ну же, возрадуйся, Рено. Назгаля пристально взглянул на Рано и торжественно произнёс: "Дарую я тебе божье дитя". В это время бог отца небесного поразил Джео Грейс, прилетевший с неба. Назгаля бесстрастно уставилось нажигающее его чёрное пламя. Затухне ужасающее пламя. Приказал заклинанию Назгаля, однако Джео Грейс не исчезал. "Что? Ха. Вы, ах, но моя магена видит приказы." сказал, спускаясь с небес тиран владыка демонов Анос Вольдигот. Приказ бога не приложен. Затухне ужасающее пламя. Назгалия влил в могучие слова ещё больше магической силы, джуогреис, что подчиняясь божественному приказу. Воспользовавшись этим, владыка демонов Анос приземлился и пронзил сердце бога угольно-чёрными пальцами. Тень и водошвляйся раньше времени. Но стёр ты мою магию, а толку-то? Сорока наскапала божественная кровь. К сожалению, богов убить нельзя. Таков порядок, равнодушно сказал убог отец небесный. Я знаю, что боги ценят порядок, но вы не видите реальности. Владыка демонофанос нарисовал в теле Назгаля магический круг. Сгинет собственная магическая сила. Так зузегда это проклятье, убивающее врага, выводящее под контроль его магическую силу. На теле Назгаля появилась метка в форме чёрной змеи. В тот же миг метка обнажила когти и начала буйствовать, словно пытаясь сожрать его. Колоссальная магическая сила бога пыталась уничтожить самого бога. Правая рука Назгаля отвалилась и проклятие стало постепенно распространяться из раны, будто съедая его. Ха. Назгаль отступил. Магический круг Декдузекда остался перед Аданасом. Вот и славненько. Тирано владыка демонов, ты ведь как раз ты вовремя пришёл. Охо, о чём ты толкуешь? Назгалем многозначительно улыбнулся. Решили боги уничтожить тирана владыку демонов. Уже скоро родится порядок твоей смерти, дитя божье. И от него не сбежать. Это установленный миром закон природы. Понятно. Но знаю я, что Назгале, ты умрёшь ещё до того. Назгале усмехнулся словом Аноса. Сгень, ужасающее проклятие. Слово Божье промчалось вспышка, его горло оказалось разрублено, и он мог лишь открывать рот, но не говорить. Раздался звук вернувшегося в ножны демонического меча. Вороннасгаль оставил сереброволосый мужчина с хладнокровным взглядом. Это был Синареглия, правая рука владыки демонов и сильнейший мечник среди демонов. Какой прок от могучего слова Божьего, если ты не сможешь говорить? Нас галея беззвучно двигал ртом. В руках у Сина была один из его тысяч демонических мечей Раскретитель Гелёнжес. Это проклятый демонический меч, отнимающий голос, если раздробить им горло, зрение, если раздробить глаза, и жизнь, если рассечь сердце. Даже если рана, нанесённая мечом, исцелится, голос сотнеты Раскретителем не вернётся. У вас, богов, есть дурная привычка вести себя пассивно из-за того, что вы представляете собой закон природы. Парабава может записать в эти свои порядки, что предо мной рушатся даже законы богов. Анос схватил парящий в воздухе магический круг и раздавил его. Тело Насгалера рассыпалось в на новине ока и рассеялось по ветру. Реноа шламлённо наблюдал за этим зрелищем, демонстрацией абсолютной силы, потягаться с которой не смог даже бог. Ну что ж, мать великий дух, я пришёл услышать твой ответ. Ты уже определилась? спросил Анос. Собравший с духом, глубоко вздохнув, Ренно ответила: "Я решила тебе поверить. Приятно слышать. Я собиралась отправиться прямо сейчас". "О, вы на последне пока ещё не собрался. А до тех пор можешь ждать здесь. Хорошо. Давай я оставлю тебя одного охранника. Войд до дельзагеда опасен, а ага гатам не работает из-за вас двинутого антимагического барьера". Анос развернулся и обратился к вставшему на колено прямо там, где стоял Синово. Делаем как планировали. Охрана Ренода и его возвращение в Ахртхель на тебе. Она наша гостья, так что исполняю её просьбу в лучшем виде. Слушаюсь. Что? Послушай, в этом нет нужды. Ренос суетливо замахал руками. Ты стала целю богов. Может, прийти как ещё один, так и тот, что заявился сегодня. Ведь обеть не так-то просто. Ну, может быть. Но я вообще-то о том, что он какой-то страшный. Мне не нравятся такие педантичные личности. Она посмотрел на сына. У того было предельно хладнокровное, и совершенно неприветливое выражение лица. Ты права, сын. Удобнись. Слушаюсь. Сын улыбнулся. Точнее, должен был, но по факту его лицо никак не изменилось. Ха, ну сойдёт и так. Ну а теперь как? Как спрашиваешь? Со стороны это вообще не похоже на улыбку. Ха -ха -ха. И всё-таки напрягся сильнее магический глаза великий дух. Уголки его рта приподнялись на пять толк миллиметра. Орану на лице было написано, что она не понимала такой еле заметной разницы. Поняла? Ну что ж, надеюсь, вы поладите. А, пока 10 секунд. Но когда Раноева кликнула, Анна со уже и след простыл. В Ахартхельне повисло неловкое молчание. Из тени деревьев с беспокойством выглядывали озорные феи Чичи. Эм, слушаю. Что теперь будешь делать? Всё, что вы прикажете. Мне было велено подчиняться вам. Урано было задумчивое выражение лица. Но «Ну, тогда можешь вернуться и передать владыке демонов, что мне на самом деле не нужна охрана. Как прикажете. Син приподнял рано меч вместе с ножными. Ну и что это? Я предлагаю вам свою голову. Вы ведь сказали, что во мне нет нужды. Я не смогу жить в позоре, будучи не в состоянии полностью исполнить указы у господина. Рэно приложила руку к голове, будто сказанное выходило за грань её понимания. Не говори глупостей. Я не могу убить тебя. Как прикажете. Син обнажил меч и приложил клинок к своей шее. Ты что творишь? Следую вашему приказу. Кончаю жизнь самоубийством. Что ты такое говоришь? Ты не должен исполнять такие опасные приказы, даже если тебе приказали. Рэно с сомнениями взглянула на Сина, но вот в его глазах не было и тени сомнения. Она наблюдала в них решимость и полный отсутствие страха смерти. Поняла, я уже поняла. Что вы поняли? Можешь остаться, только убери меч. Благодарю за ваше осмотрительное слово. В еёно было затачнное выражение лица. Она чувствовала, что охранника ей представили хлопотного. Только веди себя тихо. Можешь пользоваться этим лесом как нравится. Вас понял. Давай я для начала один раз тебе его покажу. Следуй за мной. Вошедшие под наблюдать за происходящим чечи разлетелись, будто освобождая им дорогу, а Рно показывала сину лес, а тот шёл позади неё с будительным взглядом.